Серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерь Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую баловная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, что Пульхерь Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшей ее всегда видеть.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 который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей пульхерии ванны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты.